Боец уполз в темноту, а я, подхватив пулемет, прошел чуть вперед по тропе. Так, вот он, Дот. Темным пятнем выделяется амбразура. Отыскав неподалеку ямку, я улегся туда и поставил пулемет на краю. А В случае чего отсюда можно нехило ее подместить. Прошло еще минут десять, и сзади послышалось какое-то движение. Наши. А немцам тут вроде бы неоткуда взяться. Они с другой стороны придут, если что. Звук приблизился, и вскоре стало ясно, что это подползали штрафники. На тропинке обозначилось явственное темное пятно. — С, тихо там, замерли все. Чалы с остальными ко мне. Пулеметчики где?» От темного пятна отделились несколько теней и подползли ко мне. «Леонов? Блин, Журавель! Черт его сюда притащил!» «Я... Забирай своих бойцов и давай в доту!» «Товарищ лейтенант, душевно вас прошу, не лезьте вы уши в мою работу!» Вы сколько в своей жизни этих дотов видели, а я их вдоль и поперек облазил. Не в обиду вам будет сказано, но знаю я их лучше любого здесь присутствующих. Ван, у вас взвод есть? Его и гоняйте. Вот вам еще и пулемет в подарок, только не мешайте мне работать и, ради бога, не стреляйте. Матеря в душе лейтенанта, Я с бойцами пополз в обход Дота. Где-то тут должен быть вход. Ага, вот он. От Дота под прямым углом отходила траншея. Метров через пять она круто поворачивала влево. Значит, вход в ней. А вот над входом еще одна амбразура, уже третья. В тыл смотрит. И траншея из нее простреливаться даже сослепу. Подождав бойцов, я указал им места засады, справа и слева от амбразуры над траншеей. Жестами я распределил бойцов и указал им, что и как они должны делать. Ясен пень, дверь у немцев закрыта, и войти просто так не выйдет. А вот когда они смену выпустят, тут ее и откроют, и будет им киндер-сюрприз». Теперь самое трудное — ждать. Сколько? А черт его знает. Будем надеяться, что посты не сменяют до рассвета. Иначе нас тут спалят, как только разведнеться. Я прижался к бетону вплотную к амбразуре. Из нее тянуло теплом и какими-то съедобными запахами. Живут же черти. Почему-то мне очень захотелось кофе, да и вообще пожрать бы не помешало. Так, еще раз по буквам, все ли продумано? Я толкнул рукой бойца сливать себя, и он протянул мне палку. Вернее, не совсем палку. Внешне она напоминала букву «Г», только ножка была метра два длиной. На самом кончике перекладины была прикреплена обыкновенная граната. В стык перекладины был забит гвоздь, и его оставшаяся незабитая часть была согнута кольцом. Через это колечко проходил шнурок, привязанный к чеке гранаты. Обыкновенно вьетнамская кочерга, до нее тут додумается лет через тридцать. Когда я вечером мастерил вот эти штуки, Капитан только удивленно цокал языком. Пришлось наврать, будто такие приспособления мы использовали еще в финскую войну. Сделал я их штук шесть. И долго объяснял бойцам удобство их использования в условиях окопов и при штурме укреплений. Пришлось рвануть таким образом гранату, чтобы они наглядно поняли преимущество воздушного подрыва перед наземным. Осторожно прокравшись ко второй амбразуре, я залег под стемной. Стремное место, если наши начнут стрелять. Но об этом лучше не думать. Прошло еще минут двадцать. Чу! В доте началось движение. Зажужжал телефон. Это они в секрет звонить пробуют. Ну-ну, давайте, ребята, я посмотрю, что у вас выйдет. Забубнили голоса, и совсем рядом около меня скрипнул металл. — Ага, заняли позиции у пулеметов. Значит, скоро будут выходить. За стеной забухали сапоги. Где-то у входа взвизгнули петли. Открывай дверь. Пора уже и мне туда. Ду-ду-ду-ду-дух. В полуметре от меня из амбразуры полыхнул пулемет. «Все ясно. Не дозвонились и на всякий случай простреливать тропу. Ну, ничего. Ребята там в ямках лежат. Задеть вроде бы не должно никого». «Огонь!» «Команда со стороны тропы. Черт! Журавель! Мать его! Не выдержал! Сейчас они меня тут по бетону размажут. Дернув шнур, я сунул кочергу в амбразуру». и со всей возможной скоростью рванулся ко входу. Бах-бах! Зачистили выстрелы со стороны тропы, и от бетона визгом полетели отрикошетившие пули. Слава богу, я уже за углом. Бух! А это уже моя кочерга постаралась. Начавший был отвечать пулемет, поперхнулся и замолк. Вот и вход... У амбразуры прижался боец, взмахнул рукой, и из дота выметнулся язык поламени. Бутылка СКС. Вовремя. За стеной на разные голоса заорали несколько человек. Что там, в траншее, распахнутая дверь на пороге немец мертвый, чуть поудаль метрах в трех еще один. Штык в руку, прыгаю вниз и перекатом ухожу в дверь. В доте пол накала горели лампочки, и я успел рассмотреть еще одного лежащего на полу немца. Голова его была неестественно свернута на бок, и на бетоне растеклась лужица крови. Лопаткой звезданули не иначе. У прохода в соседнюю комнату к стене прижалось двое бойцов. Кто там? Наши есть? Нет, немцы там стреляют. А ты чего от них ожидал? На гранату из-за пояса колпачок долой. Вывалился шарик. Рывок. Пошла. Бойся. Я только и успел открыть рот, чтобы не глушануло. Бух. В закрытом пространстве Дота взрыв показался неожиданно сильным. За спиной затопали, и в дот ввалилось еще несколько бойцов. Михляков, чалы, целы. Я кивнул головой Миклякову, и он высунул за угол свою кочергу. Бух! За углом заорали. Ага. Над головой у меня была еще одна амбразура, и я услышал, как лязгнуло на ней задвижка. Лжись. Бойцы метнулись под стену правильно. Выхватив вторую гранату, я сунул ее в открывшуюся бойницу. «Пошли!» «Бух!» Бойцы рванули вперед. Я на секунду задержался, осматривая труп со свернутой головой. Оружия я у него не видел, так что можно предположить... «Ага, точно! Унтер или еще какой-то чин!» «На поясе у него был пистолет». Вытащив заодно и запасную обойму, я метнулся следом. Короткий коридор, влево еще одна дверь. И за ней кто-то кричит протяжным голосом. Справа еще дверь. И за ней слышна возня, крики и выстрелы. Так, мои бойцы, судя по всему, там. А слева кто? Никого? Значит, туда надо идти? Что там? Лестница вверх, к пулемету? Точно. По стенам и полу еще скачут языки пламени. А, так это сюда бутылочка влетела. На полу неподвижно лежит и немец. Второй катается и избивается, как рыба на суше. На нем горит китель. Сука щелкнул выстрел, и немец затих. Слева проход, там какое-то движение. Наши? С какого хрена бы? Схватив с пола флягу, я метнул ее в проход. «Бойся! Шайзе! Немцы!» Кувырком я вкатился в комнату и сразу же, не вставая, выстрелил. Присевший около стены немец откинулся назад. По стене расплескалось коровавое бетоно. «Второй ко мне спиной! Убегаем! Ну-ну!» Пуля подтолкнула его вперед, и он с маху ударился о дверь. Сполз по ней на пол. Готов. За дверью заходился пулемет, и за его грохотом услышать что-либо было проблематично. Осторожно ее приоткрыв, я закатил туда последнюю гранату. Бух! Толкнув дверь, я уже отработанным приемом вкатился в каземат. Стрелять тут было не в кого. Оба пулеметчика неподвижно лежали на полу. Топот сзади. Я повернулся, беря ход на мушку. Чалый? И с ним еще двое? Что там внизу? Четверо немцев было. Было? М да, те, что после гранат уцелели. Двоих наших наповал, один ранен. Там тупик, дальше идти некуда. Я у входа одного оставил. — Дверь закрыли? — Да. — Давай одного бойца к тому пулемету. Указал я на дымящийся еще каземат. Только пусть первым не стреляют, хватит тут уже умников. Сам давай со мной.